Глава 9. Ничего на свете нет своеобразней соседа. Оскомину набили постоянные сообщения в СМИ о том, как один сосед убил другого, а третий, то есть общий их сосед, заявил, что в жизни своей не видел более нормального человека, чем этот внезапный убийца. Как-то на днях кто-то пошел еще дальше и сообщил по телевизору, что убийца, живший рядом на той же лестничной клетке, всегда казался ему нормальнейшим соседом. Услышав это, я вспомнил, что нет ничего нормальной смерти и спросил себя, нормально ли умереть от рук нормальнейшего из соседей. Закон, принятый в Виши, запрещал евреям держать кошек. Кот, принадлежавший родителям Кристиана Болтянского, однажды замяукал на коврике у соседского балкона. Кристиан Болтянский. Года жизни 1944-2021. Французский художник, скульптор, фотограф и кинорежиссер. Ночью эти соседи, люди интеллигентные и воспитанные, позвонили в дверь и предложили им на выбор. Либо они сами убивают своего кота, либо гестапо станет известно, что евреи нарушают закон. Ад — это соседи. Я вспоминаю, как молодожены Эскейтия, мои друзья из Бильбао, едва лишь вселившись в свою первую квартиру, услышали за стеной какие-то странные звуки. В соседней квартире еженочно происходило некое таинство, которое можно было бы назвать постоянное повторение непостижимого. Слышался жуткий смех, визг электропилы, воронье карканье и крики ужаса. И не успокоились даже после того, как узнали, что их соседи с применением примитивных спецэффектов той эпохи записывают для радио рассказы в жанре хоррор. Соседи, хоть и находят всему объяснение, всегда внушают ужас. Говнороскоп 9 Сегодняшнее предсказание Пеги Дэй сообщает, что бремя вины, которую вы несете уже много лет, сегодня может создать вам проблемы. Интересно, как все прочие овны воспримут этот прогноз, который боюсь утверждать, но сильно подозреваю, адресован мне. Не могу отделаться от мысли о том, что Пегги, без сомнения получившая мой мейл, требует от меня извинений за мое скоропалительное исчезновение из сагара в конце лета. До сих пор в толк не возьму, а ума не приложу, почему я так поступил тогда, в последний день августа. Может быть, захотел стать похожим на неукротимого парня из нашей шайки, вызывавшего у всех восхищение, который совершенно без объяснений бросил свою невесту в конце того же лета. Он в буквальном смысле удрал от нее, и причины столь резкого и неожиданного поступка так никто и не узнал. Да, полагаю, я повторил этот неожиданный шаг, показавшийся мне чрезвычайно мужественным, а потому и достойным подражания. И я не пошел на последнее свидание с Хуанитой Лопес-Баньо, и больше уже никогда не видел ее. Однажды, впрочем, мне показалось, что она стоит впереди меня в церкви в Мадене, но вскоре выяснилось, что я обознался. Фигура спины, и особенно зад, была похожа. Но каково же было мое разочарование, когда вместо Мерлин Монро подобного лица бомбы, как мы звали ее, я увидел перекривленную физиономию незнакомой дамы, явно страдавшей фрегидностью. Время от времени я вспоминаю свое бегство, столь же внезапное, сколь и бессмысленное, и понять его не могу. И твердо зная, что никогда его не пойму, говорю себе, что это могло отличнейшим образом знаменовать торжественное начало моих отношений с непостижимым. Я повел себя необъяснимым образом. Вот просто так, за здорово живешь, взял и бросил хорошую девушку. Впрочем, я не виноват. Энд Мы приходим в этот мир, чтобы повторить поступки, в свое время повторенные нашими предшественниками. Есть, разумеется, технические различия, порой даже важные, но в главном человеческом отношении мы одинаковы, с одинаковыми недостатками и проблемами. И сами того не зная, подражаем тому, что некогда пытались сделать те, кто был до нас. Попытки в основном попытками и остались. Свершений крайне мало. А какие есть... Второразрядные. Принято считать, что каждые 10-15 лет происходит смена поколений. Но стоит лишь повнимательней взглянуть на эти поколения, которые сперва кажутся такими разными, как мы видим, что каждая лишь чится спешно и срочно подавить предшествующее, а если вдруг удастся, и то, которое предшествовало ему, и в свое время пыталось уничтожить предшественника собственного. Даже странно. Ни одно поколение не желает оказаться на обочине Великого Пути, а только посреди него, ровно в том месте, которое занято поколением предшествующим. Они, наверное, думают, что за границами этого места нет ничего, и думы эти заставляют их подражать предшественникам, повторять авантюры тех, кого они начали презирать. И так уж ведется, ни одно поколение не сядет на бережку или на обочине или не скажет «нам это не надобно». «Останемся-ка лучше здесь». Приходят юноши, и вот за одну ночь таинственным образом становятся стариками и умирают. Убегая от мира, погружаются в воду, тонут и топят свои воспоминания, мертвые с рождения. И нет исключения из этого правила. В этом отношении все подражают друг другу. Над гробья одной из могил на кладбище в Корнуоле украшает эпитафия. «Мы все умрем? Умрем мы все?» умрём все мы, все умрём мы,